«Игнат, слышал?» В конце смены в кабинет заглянул главврач поликлиники. Для Игната просто Семёныч. «Романа Эрлинда сегодня привезли в больницу по скорой». «Что с ним?» Сразу же поднялся из-за стола Игнат. «Известно уже?» «Пока нет. Я с фельдшером говорил, который его доставлял. Возможно, дело совсем плохо. Маменьке моей сообщили. Хотя она в пасынке разочаровалась, а так бы первой прискакала. Никто не в курсе». «Там только жена Эрленда». «Пойду. Я на сегодня все. «Иди уж, да. Вот жизнь началась. Вчера храводами вокруг человека ходили. Сегодня никого рядом, кроме жены. Интернет проклятый, что творит, как репутацию портит». Произнеся эту тираду, Семёныч вздохнул и исчез за дверью. Игнат выключил всю аппаратуру, скинул халат, потом снова накинул его на плечи, вымыл руки, Замер на некоторое время перед зеркалом, разглядывая себя. И правду Дарья сказала. «Не такой уж молодой мужик. Молодость, надо честно признать, прошла. Прошла в бесполезных мечтаниях. Самые лучшие годы уже не вернуть. Мечтать дальше или остановиться, наконец заставить себя расстаться с иллюзиями, с мыслями об Алисе. А ведь это очень подло. Лезть к ней именно сейчас, когда Роман умирает» ждать, когда тот, наконец, покинет этот свет. Подло по отношению к Роману, к Алисе. И что потом? умрет Роман, ура-ура, теперь уже можно подкатывать к вдовушке. Тоже как-то гадко это все. Игнат вышел из кабинета, закрыл его на ключ. Направился по коридору к выходу, слушая, как каблуки ботинок впечатываются в пол отчетливо и тяжело. Городская больница располагалась неподалеку от поликлиники — В больнице весь персонал знал Игната. Он там было дело, работал сутками во времена всех этих вирусных волн. Знакомые медики ему должны все рассказать о сводном брате. Родственники они, Игнат с Романом, как-никак, не чужие. Не тот случай, что с Галиной и ее детьми. Другая ситуация. Коллеги расскажут Игнату о том, что со здоровьем у Игната. «Возможно, что действительно ничего хорошего, известия окажутся весьма печальными» поскольку сводный братец столько времени отказывался от помощи врачей. Семёныч прав. Алиса — единственная, кто остался сейчас с Романом. Надо помочь ей. И удивительное дело, Игнат совершенно не желал смерти Роману, не хотел, чтобы тот освободил от себя Алису, наконец. Словом, Игнат любил Алису, но не мечтал о смерти ее мужа, своего давнего недруга. «Да вообще, это какая-то патовая, неразрешимая ситуация». Издалека был виден больничный двор, тот, что перед приемным отделением. В последнее время, если погода позволяла, родных просили ожидать именно там известия о своих заболевших близких, поскольку приемный покой, тесноватый по нынешним временам, не следовало бы там толпиться. Страх перед вирусами диктовал свои условия. У клумбы стояла Алиса в длинном светлом плаще, руки в карманах. Она растерянно поглядывала по сторонам и куда-то вверх щурилась, хотя солнца не было. Искала кого-то. Ждала. Выглядела Алиса тоже не очень, надо признать. Какая-то вся замученная, бледная и тени под глазами. Вот только тогда Игнат ощутил нечто вроде гнева на Романа. Из-за него сейчас не спит Алиса. Вернее, не отходит от него. Муж об неё ноги вытирал, а она после всего этого охотно с ним нянчится. «Алиса», — позвал Игнат, мгновенно переполняясь раздражением, и жалостью, гневом и нежностью. Алиса вздрогнула, повернулась к нему. Эти синие глаза. Все. Игнат опять пропал от одного взгляда этой женщины. Оказывается, он так любил Алису, что остальной мир ему был уже не важен. Алиса кинулась ему навстречу, и Игнат обнял ее. Некоторое время они даже говорить не могли, так и стояли, обнявшись, не в силах расцепить руки. Уходя от него», — опять вырвалось у Игната, Одно и то же заклинание. Он повторял его постоянно. Я хочу идти, тут же ответила она, но пока нельзя. Игнат отстранил Алису, вгляделся в ее лицо. И правда, Алиса выглядела измученной, особенно это было заметно вблизи: Он пьет из тебя кровь, словно вампир. Перестань! Что произошло сегодня? Ему стало плохо. Я все-таки вызвала скорую. Он страшно ругался. Его буквально силой увезли. Сейчас обследуют. Наконец-то. Роман все таки согласился на обследование, но... Он заявил, что заранее отказывается от лечения. Никаких операций и прочего. Согласен только на палеотив. Разве так можно? «Почему нет?» — пожал плечами Игнат. «Его воля. Ладно. Алиса. Алиса». Он опять обнял ее, Затем принялся целовать ее лицо. «Так нельзя. Перестань». Печально засмеялась она. «Я люблю тебя. Если бы ты знала, как я люблю тебя!» С яростным отчаянием произнес Игнат. «Как?» «Я буду ждать тебя, хоть всю жизнь. Или нет? Давай так, давай вместе дохаживать Романа. Не тебе же одно это делать!» «Я так и знала, что ты мне это предложишь!» Улыбнулась она одними губами. «Но нет, не получится. Роман не позволит. Думаю, он и против сиделки будет». Он совсем перестал выносить людей. Совсем. Он ест только из моих рук. Буквально. Ему нужен хороший психолог. Психотерапевт. На психолога он тем более не согласится, покачала головой Алиса. Поскольку он себя считает знатоком человеческих душ, простой обычный психолог Роману не подойдет. Он сам этого психолога заговорит, переговорит. Роман не станет слушаться человека, который уступает ему в чем то Тут нужен гений психотерапии, какой-то мощный ученый, кто-то вроде Фрейда. Или из тех известных психотерапевтов, что сейчас у всех на слуху, у которых книги выходят, которые, как и роман, собирают целые залы слушателей. Может быть, и правда как-то вызвонить такого профи, пригласить, заплатить ему большой гонорар? Лишь бы роман хоть кого-то послушался. Известные психотерапевты, чьи имена у всех на слуху, они... «Не про науку лечения», – пожал плечами Игнат. «Они прекрасно читают лекции на Ютубе и пишут интересные книги, но для индивидуального консультирования не подойдут. Они шоумены, они ничем не отличаются от Романа в этом плане». «Ах, наверное, ты прав. Но что же делать, если Роман отказывается от любой помощи?» «Он всех нас прогнул, получается. Либо мы делаем так, как он требует, либо пошли все вон». «Он болен, а значит, он прав, и мы обязаны его слушаться. Мы здоровы, значит, должны молчать в тряпочку, и никаких прав у нас нет. Наше дело — подчиняться его приказам. Он болен, а значит, он нами командует, и мы в этой ситуации не имеем никакого голоса вообще». «Опять как-то так получается?» «Да», — растерянно согласилась Алиса. «Ладно, это всё лирика». «Стой здесь, попробую разведать, что с Романом». Игнат поцеловал Алису в щеку, затем решительно направился к приемному отделению. Персонал узнал его, принялись здороваться, спрашивать о делах. «Сестрички, сейчас некогда. Мне бы найти того, кто Эрлиндом сейчас занимается. Я ведь его брат как-никак». «Так это Колесников. Он Эрлинда смотрел. Сейчас у УЗИста был, и вроде закончили они. Посмотри в ординаторской». Игнат натянул маску на лицо, направился по коридору к кабинету УЗИ, затем к координаторской. Колесников сидел там, в кресле, рассматривал распечатки снимков. «Привет, Володь. Игнат, каким ветром?» «Эрленд мой брат. Что с ним?» «Да вот, пытаюсь понять. Одна глава хорошо, а две лучше. Смотри сам. Стабилен сейчас спит, мы его в хирургическое отделение пока определили. Давление в норме, Сердце в норме. Ну так, небольшая тахикардия. Ничего серьезного. Анализы вот только что пришли, они мне не очень нравятся. Тут четко просматриваются истощения, анемия. Капельницу пациенту поставили, но это тоже, если подумать, не смертельно, просто на грани. Это вот данный УЗИ, поджелудочная увеличена, селезенка тоже. Здесь, судя по всему, и с печенью не все в порядке, но. «Но это тоже все не смертельно, понимаешь, и не требует срочного вмешательства. С такой печенью и такой селезенкой людей амбулаторно лечат, а не мией то страшнее». «Узи не всегда все показывает. Тут рентген нужен, а лучше компьютерная томография и консультация онколога». «Согласен», — кивнул Колесников. «Завтра с утра сделаем твоему брату КТ и вызовем онколога. А жена Ренда еще здесь?» Объяснишь ей ситуацию? А то меня в хирургии сейчас ждут. Да, конечно, я с ней как раз обрисую ей ситуацию. Если что, звони сразу мне Володь, не ей, а мне. Хорошо? Игнат попрощался, вышел из приемного покоя во двор, стянул с лица маску. Что? Что говорят? Бросилась к нему Алиса. Пока ничего ужасного не нашли. Анемия. Спит. Капельницу ему поставили. Стабилен. «Так он здоров?» Глаза у Алисы расширились. «Нет, рано радоваться. Просто сложности с диагностикой. Завтра Роману сделают КТ, то есть компьютерную томографию, и еще кое-каких специалистов пригласят. Вот тогда более-менее ситуация станет ясной. Пока не провели КТ, нет смысла не радоваться, ни как-то особо печалиться». «Значит, до сих пор непонятно», пробормотала Алиса. Игнат задумался. Потом опять заговорил. «Давай так сделаем. Сейчас ты пойдешь домой и ляжешь спать. Нет, что ты, вдруг что-то срочное, и я понадоблюсь. Если ты понадобишься, а так и правда может случиться, действительно, я сразу тебя вызову сюда. Но здесь ты не нужна пока. Сейчас с Романом Доктора Все под контролем. Но, Алиса, послушай. Здоровье нужно не только тем, кто здесь лежит но и их родным. Думай не только о романе, но и о себе. Я всегда напоминаю об этом своим пациентам и их близким. Парадокс. Но случается так, что пациент выздоравливает, а у его родных вроде бы здоровых людей, которые за ним ухаживали, начинаются всякие разные проблемы. А то и вовсе. Пациент выздоровел, а его родственник, который его с того света вытягивал, помер потом. Так что иди-ка ты домой. Отдохни. «Хорошо», — покорно кивнула она. «Ты сейчас отправишься домой, а я вот что сделаю. Я начну искать квартиру, сниму ее. Гостиница подумал, это не очень, не то. И не к маменьке же в самом деле идти, особенно после всего. Съёмная квартира — оптимальный вариант. Я буду ждать тебя там. Адрес потом скину в мессенджер тебе. Алиса, я тебя не заставляю уходить от романа, но... Но... Я буду там, куда и ты сможешь прийти. И я буду ждать тебя. В любое время дня и ночи ты можешь прийти туда. Ко мне. К человеку, который на все готов. Ради тебя. Игнат обняла Алису. Я поняла, — ответила она. Пока сложно чего-то обещать, строить какие-то планы. Но в любом случае мне надо будет с тобой поговорить. Да, потом. Этот вечер Игнат посвятил поиску подходящего жилья. Странно, что он не позаботился об этом раньше. Наверное, потому что существовал по принципу «есть сейчас крыша над головой» и ладно. Поскольку большую часть времени проводил у Дарьи и иногда у маменьки. Но если подумать, тогда бы он и не смог ничего предпринять. И он даже, помнится, обсуждал этот вопрос с Дарьей. Один бы он не потянул, снять или купить жилье на всех. Тут требовались вложения и другой стороны. Но Дарья вкладываться решительно не желала. Боялась потерять уже имеющиеся у нее ресурсы, хотела оставить все своим детям, троим. Если бы Игнат сам для себя обустраивал свое гнёздышко, то тогда бы он не смог оплачивать обучение детей Дарьи. И вообще, их тогдашнюю совместную жизнь. Да и смысл строить свое отдельное гнездо, если Игнат думал связать свою жизнь с этой женщиной и тремя ее детьми. Или считать свою отдельную квартиру неким вложением капитала? Как возможность иметь отдельное жилье. в будущем оно могло бы пригодиться детям Дарьи. Но их трое, кто-то бы точно остался недовольным, и потом дети мечтали уехать из Кострова. Сдавать тогда эту квартиру, приобретенную Игнатом для себя, по нынешним временам очень невыгодно, вложения не окупятся». Сдавать имеет смысл уже имеющееся жилье. Специально впрягаться в ипотеку ради сдачи — глупо. Вложенные средства не отобьются. Словом, тогдашнюю ситуацию с Дарьей и ее детьми никак нельзя было решить без того, чтобы не оставить кого-то недовольным. Но теперь, как ни парадоксально это звучит, Игнату было сложнее. Да, он один. И он вполне в силах позаботиться об Алисе. И ничего не жалко для нее Единственной и любимой мечты всей его жизни. Только вот теперь приходится осознавать, что не спускаем все средства на семью Дарьи, то давно обзавелся бы своим собственным жильем, где его мечте жилось бы гораздо комфортнее, чем на впопыхах найденной съемной квартире. Как? Как так могло получиться, что он отдал все нелюбимой, а любимой остались лишь крохи? На все следующее утро Игнат отправился смотреть подходящие варианты. В основном ничего интересного. Лишь во второй половине дня, ближе к вечеру, Игнат нашел наконец, чудесный домик на окраине Кострова, в частном секторе, с ухоженной территорией, видом на реку и парк. Пожалуй, Алисе бы тут понравилось. Пока Игнат решал квартирный вопрос, он не забывал ждать сведений о здоровье Романа. Колесников послал пару сообщений. Идут обследования Романа разного рода. Пока еще ничего не известно, но скоро ситуация должна проясниться. Поздним вечером, когда Игнат уже расположился в съемном жилье, позвонил Колесников. — Володь, ну как? Выяснили, что с Эрлендом? — спросил Игнат, едва сдерживая волнение. — Выяснили, — ответил тот. — Все, теперь никакой неопределенности. Чего мы только не делали с пациентом. И сверху, и снизу, и рентген, и КТ. И консилиум тут был целый. Теперь к делу. Колесников начал подробный рассказ. Игнат превратился весь во внимание. Он слушал своего коллегу и чувствовал, как его глаза сами собой становятся все больше и больше. После этой беседы Игнат еще долго не мог прийти в себя. Потом опомнился, вздрогнул, услышав, как стукнули рамы. Ветер. На город, судя по всему, надвигался сильный дождь. Игнат принялся методично закрывать все окна в доме.